более этнические сообщества и расизм. В одном из лондонских музеев висит картина, изображающая сражение с французами. Во время американской войны за независимость французы, поддерживавшие восставшие штаты, высадили десант на принадлежавшем Британии небольшом острове в проливе Ла-Манш. Командир гонизона был убит в бою, но младший офицер поднял солдат в контратаку и сбросил захватчиков в море. Этот момент и воплощен на плотне. Поднимая дух бойцов в красных гонодерских мундирах, с обнаженной шпагой стоит молодой человек в форме лейтенанта морской пехоты. Впрочем, он резко выделяется не только из-за своей формы. Он негр. Колониальная экспансия уже в 17-18 веках сделала необходимым совместное существование людей, принадлежавших к разным расам и культурам. Однако само по себе это отнюдь не вело к появлению расизма или межэтнических конфликтов. Еще в начале 20 века многие европейцы смотрели на расизм как на идеологическую проблему, специфичную для Соединенных Штатов Америки, и совершенно чуждую Старому Континенту. Крушение колониальных империй привело к концу XX века к новому великому переселению народов, предоставив колониальным странам политическую независимость, европейские державы не освободили их от экономической эксплуатации. Разрыв в стоимости рабочей силы в странах центра и периферии оставался одним из главных факторов, определявших развитие глобального рынка труда и перемещение капиталов. Неудивительно, что стихийной реакцией населения угнетенных стран стало переселение в бывшие колониальные метрополии, навстречу более выгодным условиям найма. Чем больше людей имело доступ к европейским языкам и образованию, тем больше их стремилось попытать счастье на рынке труда в Европе и США. На первых порах европейские элиты – Рассматривали приток иммигрантов как позитивный фактор. Это стимулировало экономический рост, одновременно оказывая давление на собственных рабочих. Ведь иммигранты готовы были занимать худшие рабочие места, соглашались на минимальную зарплату. Но изменившийся в итоге этнический и религиозный состав населения породил много новых проблем, решению которых неправящие классы, европейское общество в целом не были готовы. В отличие от национальных меньшинств в Европе XIX века новые меньшинства экстерриториальные, их родина далеко, они не собираются туда возвращаться и постепенно утрачивают с ней связь. Отсюда, впрочем, не следует, будто они успешно интегрируются в европейское общество. Еще одной особенностью экстерриториальных меньшинств является их концентрация в городах, особенно в крупных городах. У них нет и не может быть своей деревни, своеобразного культурно-политического тыла, на который можно опереться в противостоянии господствующей культуре. В результате их собственная культура становится до известной степени нестабильной она колеблется от стремления к полной интеграции и космополитизма до крайне жесткого ультраконсервативного отстаивания собственной идентичности, религиозных традиций, обрядов и так далее. Между тем существование полиэтнических обществ было новостью только для Европы Нового времени, привыкшей жить в рамках национальных государств. Для других регионов и эпох Подобное положение дел, напротив, было нормой. Для традиционных обществ типично этническое разделение труда, когда те или иные профессии закрепляются за определенной группой по расовому, национальному, религиозному или кастовому признаку. Албанские булочники в Сербии, ассирийские чистящики обуви в России и так далее и т.п. Для элиты традиционного общества Подобная система крайне удобна. Ситуация предсказуема и управляема. Подготовка кадров превращается во внутреннее дело общин. Претензии тех или иных групп могут быть заранее предсказаны и учтены. Этническое разделение труда создает видимость, будто социальная иерархия является на самом деле национальной или расовой. Подчиненные группы привыкают к своей участи предопределенной якобы их рождением, кровью, цветом кожи. А группы, находящиеся на более высокой ступени социально трудовой иерархии, культивируют свои преимущества. Например, ирландцы в ранних США по отношению к неграм. На идеологическом уровне этническое разделение туда рано или поздно неизбежно закрепляется в форме расизма. В свою очередь, российская идеология помогает упорядочить управление процессом. Так, в Америке XVII 17 века рабство не было исключительной участью невольников из Африки. В рабство обращали и белых преселенцев. Однако постепенно рабство приобретает этническую и расовую окраску, а на иллитическом уровне такое положение дел должно быть обосновано теории о расовой неполноценности негров. Если бы этнического закрепления рабства не было, его гораздо труднее было бы обосновать логически. И наоборот, без соответствующих логических аргументов поддерживать систему в рабочем состоянии было бы куда труднее. Проблема в том, что идеология обладает собственной инерцией. Этническое разъединение труда ведет к различий, а также формированию определенных стереотипов в массовом сознании. Причем эти стереотипы могут быть объективно обоснованы. Например, если негритянское население Америки на протяжении столетий не занималось ничем, кроме физического труда, появляется возможность с фактами в руках доказать, что негры ни на что кроме физической работы не пригодны. Если спорт и музыка становятся одними из немногих каналов, по которым американцы африканского происхождения получают возможность подняться наверх, появляется резон говорить об особых способностях негров к спорту и, например, к джазу. При этом неважно, есть ли такие способности на самом деле. В любом случае имеется огромное количество фактического материала, подтверждающего данный тезис. Как правило, российские стереотипы негативно окрашены, хотя бывают исполненные случаи. Например, миф об исключительных сексуальных способностях негров, который может толковаться и в пользу черной расы. Причем неважно, что зачастую они противоречат друг другу. Так негров осуждают за то, что они пригодны лишь физическому труду, не занимаются математикой, теоретическими науками и так далее. а евреях, напротив, с таким же осуждением говорят, что они занимаются математикой вместо физического труда. Негров презирают за то, что они якобы не проявляют способности к бизнесу, а евреям ставят вину их стремление к дешевтам. Антисемитизм. Еврейский вопрос в европейских национальных государствах 17-19 веков был одним из немногих примеров противоречий, возникающих на почве этнического разделения туда, а сами евреи долгое время оставались единственным крупным экстерриториальным национальным меньшинством в рамках европейской цивилизации. Каким образом еврейские общины смогли на протяжении полутора тысяч лет сохраниться во враждебной им религиозном политической среде, не утратив своей самостоятельности и не ассимилировавшись. Иудейские религиозные мыслители, отвечая на этот вопрос, неизменно ссылаются на верность народа своим традиционным книгам. Однако опыт XX века показал, что еврейские массы охотно ассимилировались в господствующую культуру, если только им предоставлялась малейшая возможность. Дело не в том, что евреи хотели жить отдельно от христиан, а в том, что иного выбора им не оставляли. Специфическая история евреев объясняется все тем же этническим зрением Туда. Средневековая экономика, как христианская, так и мусульманская, сводила к минимуму денежное обощение. Не только в аграрном обществе европейского феодализма, но и в гораздо более умунизированном обществе исламского Ближнего Востока, финансовые операции были жестко ограничены, а оставщичество и вовсе запрещено. Однако обходиться полностью без финансовых операций было невозможно. Для того, чтобы освободить правоверных от греха, эту функцию поручали евреям. Разумеется, жители иудейских гетто занимались не только работой с деньгами, но их место в обществе было не предопределено именно этим. Евреев дискриминировали, но власть отнюдь не была заинтересована в их поголовной ассимиляции и тотальном обращении в ислам или христианство. Время от времени их выселяли из того или иного города либо страны, но еще чаще специально завозили. В результате, несмотря на все ограничения, а на самом деле благодаря им, иудейские общины распространились по Европе и Азии, далеко за пределы их первоначального расселения, вплоть до Дании, Швеции, Шотландии. Параллельное и раздельное существование многочисленных общин породило в них одинаковый, но не общий опыт, который лег в основу своеобразной и гротескной культуры. Государство повсеместно запрещало им земледельческий труд, ограничивала участие в других областях жизни, систематически формируя из потомков древнего народа своеобразное сословие торговцев, ремесленников и финансистов. Единственной отдушиной оставалась интеллектуальная деятельность, первоначально сводившаяся к изучению запутанных религиозных книг.